Глава 48. Разрушение стены. Мы отправились к стене рано утром, когда первые лучи солнца только начинали пробиваться сквозь густые облака. Дорога показалась короче, чем ожидалось. Мы шли вдоль леса. Никто нам не встретился на пути, что нас сильно удивило. Под ногами хрустели сухие листья и ветки. Воздух был наполнен ароматами влажной земли и цветов. Иногда нам попадались узкие тропинки, ведущие в лес, но мы придерживались главной дороги, которая хоть и была длинной, но более безопасной. Знаешь, когда я сбежала из поместья, то сильно удивилась, что в лесу не встретила никаких животных и птиц. Ну, кроме того, волка. И он в какой-то миг показался мне моим воображением. Уж слишком нереальным он был. Кай кивнул. Леса пусты уже давно сказал он. Охотники жаловались годами, что живность исчезла. Лалин, кстати, тоже об этом твердил. Информацию доносили до императора, но тот говорил, что виновата та сторона. Да, это проще, чем искать истинную причину. А как же волк? Он ведь где-то прятался. Нет. Кай посмотрел на меня. Лес стал вместилищем темной энергии и стал оживлять страхи. «Видимо, ты в тот момент сильно боялась встретить волка». «Да, точно. Вспомнила я, как представляла себя красной шапочкой. Глупо получилось. И волчонка жалко в итоге». «То, что он был твоим ожившим страхом, не меняет того факта, что он мог тебя съесть», — сказал Кай, беря меня за руку. «Я рад, что ты смогла от него избавиться». По мере приближения к стене ландшафт стал меняться. Лес отступал, уступая место открытым пространством, покрытым высокой травой и редкими кустарниками. Вдали виднелись холмы, поросшие зеленым ковром. «Мы почти пришли», — сказал Кай. «Мы достигли вершины последнего холма. Перед нами открылась панорама, от которой захватывала дух. Прямо перед нами, на расстоянии нескольких сотен метров, простиралась бесконечная стена» тонкая энергетическая линия, напоминающая гигантские соты. Она переливалась всеми цветами радуги, создавая иллюзию живой ткани, разделяющей два мира. В некоторых местах она казалась прозрачной, позволяя видеть, что находится за ней. Но в других участках была плотной и неприступной. Энергетика стены ощущалась даже на таком расстоянии. Воздух вокруг нее вибрировал. Мы замедлили шаг. Это была граница между двумя странами. Было страшно разрушать это, но другого выхода мы не видели. Либо сделаем это сами, либо император попытается забрать нашу силу и что-нибудь натворит. «Готово?» — спросил Кай, когда мы оказались у стены. «Да», — без тени сомнения ответил ему. «Вблизи стена поражала еще больше». Внушительное, грозное. Кайлан достал артефакты из сумки и передал его мне. Я осторожно взяла его в руки, хоть мы и знали, что этот предмет способен разрушить стену, но не представляли, какими могут быть последствия. «Начнем», — сказала я, активируя первую стихию. Энергия начала собираться вокруг нас, создавая невидимое поле. Кайлон присоединился ко мне, добавляя свою силу к моей. Мы работали синхронно, как единое целое, направляя потоки энергии в артефакт. От стены стал исходить тихий гул, который перерос в вой и крики. Она словно была живая. Соты стали трескаться, издавая глухие звуки, похожие на раскаты грома. «Страшно», — призналась я мужу. «Ты ее слышишь?» «Держись», — прошептал Кайлон. «Мы почти достигли цели». Из разрушенных сот раздался скрежет. «Там что-то есть внутри!» Я концентрировалась на артефакте, который начал светиться ярче, поглощая все больше энергии. Он теперь тянул не только нашу, но и ту, что была заключена в стене. «Осталось немного», — выдохнул Кайлон, увеличивая мощность своей магии. «Что это такое?» Я повернула голову и ахнула. Из сот выглядывали животные и птицы. Последние топтались, разминая крылья. Она что, их забирала? Кайлан посмотрел на нее, а после на артефакт. Ей нужно было где-то брать энергию, понял он. Маги к ней не приближались. А вот все, кто населял лес, попадались в ее ловушку. Теперь понятно, почему угодья опустели. Но сейчас все менялось. Тишина наполнилась гоготом, криками, рычанием, писком. Даже не перечесть всего, что мы слышали, и это радовало. Мимо нас проносились пленники стены. Он нагревается, сильно, горячий. Надо его уложить к стене и бежать. Кайлон не стал спорить. Мы, как заправские подрывники, уложили артефакт и бросились прочь. Сейчас рванет! закричал Кайлон, хватая меня и роняя на землю. Артефакт выпустил мощный импульс энергии, и стена стала разваливаться. Она истончалась, расползаясь в стороны, словно огромная живая ткань, рвущаяся на части. Энергия, выпущенная артефактом, словно прожигала ее структуру, создавая глубокие разломы и трещины. В воздухе витал запах озона, Земля под ногами дрожала, отзываясь на мощные толчки разрушения. В особенно плотных местах, где соты были наиболее крепкими, происходили взрывы. Яркие вспышки света сопровождались грохотом. Некоторые участки стены, казалось, сопротивлялись, но даже они не могли выдержать напора разрушительной силы. Когда очередной взрыв сотряс землю, его энергия достигла нас. Нас накрыла мощным порывом воздуха, поднимая земли и отбрасывая в сторону. Мы перевернулись на спину, видя, как энергия, заключенная в стене, высвобождалась, создавая вихрь из разноцветных искр и потоков света. Она шла на нас. Кай, надо бежать! Он помог подняться, и мы бросились прочь, попутно вызывая свои стихии, чтобы укрыться от энергетической бури. Она настигла нас и ударила так, что наши тела превратились в мельчайшие частицы. Мы потеряли ощущение реальности. Сознание казалось размытым, тела невесомыми. Мы все понимали, но не могли этому помешать, находясь в центре этого безумия.